Глава одиннадцатая. Цена славы. Как за миллион долларов сделать человека одной из самых узнаваемых персон в России? Всего-то 65 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Это не так дорого, как кажется поначалу, ведь слава и популярность начинают приносить хороший доход немедленно. Вот потому в пиар-агентство никогда не зарастет народная тропа артистов, блогеров, певцов, журналистов, бизнес-тренеров и прочих персонажей, жаждущих известности. И есть, конечно, отдельная категория – папики, не знающие, куда приткнуть своих 20-летних подружек с ногами длинней Транссибирской магистрали. Такие вообще не знают, чего хотят, и для каждой приходится придумывать, кем она может стать, исходя из творческих и внешних данных. Если кроме красоты никакими талантами подружка не обладает, то выбирается самый верный способ – «Светская львица». Девушка начинает ходить на все вечеринки, фотографироваться со звездами шоу-бизнеса и распускать слухи о своей бурной личной жизни. Мелькает в клипах у именитых артистов, где делает привычные вещи, извивается на кровати и эротично приоткрывает пухлогубый ротик. Далее новоиспеченная дива дает интервью всем изданиям подряд, формируя медиапортрет. Раскрутка проходит строго по разработанному сценарию в течение года. Специально обученные люди наполняют ее соцсети качественным контентом, увеличивая число подписчиков. Красота очень хорошо продается в Инстаграме, и с этим трудностей обычно не возникает. Итог. Примерно за миллион долларов вчерашняя никому неизвестная красавица может стать актуальным персонажем таблоидов и звездных скандалов. Ее будут приглашать на мероприятия и женские телешоу в качестве гостя или эксперта, а при наличии минимального таланта, возможно, и ведущий на не самый популярный телеканал. На своем бренде даже можно построить бизнес. Такие примеры у всех перед глазами. Обитательница рублевки Ульяна Цейтлина, светская львица и владелица сети маникюрных салонов Лена Ленина, бывшие участники шоу «Дом-2». Главная проблема начинающих звездулик такого рода – быстрое появление короны на голове. Светское яйцо думает, что постигло смысл жизни и начинает учить курицу высиживать успех. В результате успех из ряда объективных факторов не вылупляется, а сырой продукт идет строго по назначению – в яичницу. Деньги за уже сделанную работу пиар-агентство оставляет себе – а остаток по контракту возвращается несостоявшейся звезде увы случается и такое мой опыт и практика показывают что раскрутить до состояния всероссийской известности можно практически любого человека были бы желания и финансовые возможности нарядите обычного парня в костюм бэтмена и я его сделаю звездой но не подумайте что некие вася пупкин и его сестра дуня могут нагрянуть в агентство, грохнуть на стол новогодний мешок с деньгами и заявить «вот бабло, давай раскручивай». А бы кого с улицы в этот бизнес не берут, всегда должен быть тот, кто рекомендует кандидата на популярность. Первое собеседование с ним, как правило, проходит в попытках определить типаж и будущую сферу деятельности персонажа. Если он хоть немного поет, сделаем певцом. Таких на российской эстраде чуть ли не половина. Отсутствие голоса компенсируют современными технологиями. Если человек уверенно ведет себя перед камерой и готов демонстрировать свое грязное белье на публику, его делают блогером. Могут даже сделать блог под ключ и прорекламировать на ведущих YouTube-площадках. Такую услугу анонсировали в свое время Амиран Сардаров и другие топ-блогеры. Цена вопроса – 1-2 миллиона рублей. Далее все зависит от стоимости производства контента, а также его продвижение на Ютубе и в соцсетях. Очень хорошо продается фриковость. В бесконечном потоке однотипно красивых образов именно фрики вызывают наибольший интерес, становясь объектом внимания хейтеров. Один из ярких примеров — семейка Шпаков, сумевших ипотажным имиджем женоподобного татуированного качка и его безбашенной подруги накачать себе в инстаграмчике по 2,2 миллиона подписчиков. их с удовольствием приглашают на ТВ-шоу, поскольку сегодня все традиционные СМИ хотят урвать кусочек хайпа от готовых поставщиков эмоций из интернета. Самим фрикам при этом вообще не нужны никакие таланты, кроме яркой внешности, экзальтированного поведения, предельной откровенности и готовности не замечать массовой ненависти в свой адрес. Хотя все перечисленное в целом и есть один из талантов, исторически востребованных публикой. Недаром в средние века большой популярностью пользовались передвижные цирки уродов. Просто сегодня они вышли на новый уровень распространения и завладели вниманием массовой аудитории. Чем ярче и безжалостнее к зрителям будет очередной фрик, тем дешевле будет его раскручивать. Эту закономерность вовсю используют и оффлайн-артисты. Имена Джигурды и Панина уже стали нарицательными, и любая их выходка немедленно попадает в СМИ безо всякой оплаты. Есть фрики-певцы – Шура, Верка Сердючка, фрики-политики – депутаты Виталий Милонов и Владимир Жириновский, фрики-блогеры – Олег Руки-Базуки Терешин, покойный Сергей Мопс Новик, Все они успешно монетизировали свой имидж и стали известными. Даже Филипп наш Бедросович не брезгует иногда побыть истеричным фрик-плохишом, и тогда на свет рождаются хайповые сюжеты со скандалами на пресс-конференциях и посылом на три буквы комментаторов в соцсетях. Мем про цвет настроения Киркоров. Наивно полагать, что все эти выходки совершаются по собственному желанию, скорее по велению грамотного пиарщика. В общем, будьте хотя бы немного фриком. Популярность придет гораздо раньше и дешевле, чем вы того заслуживаете. А теперь давайте рассмотрим четыре самых востребованных типа активной раскрутки по профессиям. Журналист, актер, певец, блогер. Эти люди знают, к кому идут и за что будут платить немаленькие суммы. Путь к устойчивой, а не мимолетной популярности занимает обычно около 10 лет. Почему? За такой срок твое творчество начинают ассоциировать с собой целых два поколения. Ты встраиваешься в их культурную матрицу, и выдавить тебя оттуда уже очень непросто. Но наша задача — лишь сделать клиента узнаваемым и востребованным, а вот удержаться на этом уровне продолжительное время гораздо сложнее. Это требует постоянных денежных вливаний даже от состоявшихся звезд. Журналист. Должен уметь более-менее внятно излагать мысли и не бояться скандалить. Даю ему хорошую громкую тему, например, «Вся правда о шоу-бизнесе». Подключаю людей из этой сферы, сливающих инсайды, переписку звезд, разговоры коллег, прочие источники заранее прописываем имидж журналиста как человека не боящегося никаких авторитетов рубящего правду матку направо и налево для такого главной ценностью станов высказанное мнение причем как правило не совпадающее с мейнстримом этокий анфан трибл от шоу бизнеса он может прийти на мероприятие и отказаться стоять рядом с баре алибасовым набежавшим репортером объяснит что тот «Скрытый гей, а жена у него лишь для прикрытия». В ответ на разгоревшийся скандал и обвинение в гомофобии придет на ток-шоу и объявит, что не против геев, а против лжи и притворных браков такого рода, намекнув на имеющиеся инсайды и о других громких персонажах, например, тех, кто работает с лейблом «Блэк Стар». Все будут гадать, откуда он все знает и кто станет следующей жертвой, Разумеется, слухи будут всячески подогреваться и инспирироваться пиар-агентством в социальных сетях. Отдельным направлением станет организация интервью со значимыми персонами в шоу-бизнесе и их публикации в СМИ. Этот жанр в последние годы переживает настоящий бум на фоне успехов Юрия Дудя. Отсутствие цензуры и свободы высказываний на личных интернет-ресурсах сделали такой вид журналистики сверхпопулярной. Она противопоставляется зарегулированному ТВ. Узнаваемому интервьюеру проще и дешевле – зайти в телевизор. В этом случае интервью будут брать уже у него. Об этом тоже может договориться агентство. Главное в стратегии такого рода – не сбиваться с четкой линией. Есть и другие журналисты – добрые и пушистые. Они специализируются на позитивной тематике таки собирательный Тимур Кизиков из программы Пока все дома. Они могут приехать в детский дом, привезти гуманитарную помощь, и это будет воспринято публикой положительно. Но если с той же миссией приедет гроза шоу-бизнеса, то его поступок будет рассматриваться как попытка отмыть репутацию, фальшивая и неуместная. Трудно себе представить, что Атар Кушанашвили станет проводить открытые уроки патриотического воспитания в школах под прицелом камер и давать об этом интервью. Выбрал свое позиционирование, иди по нему, никуда не сворачивая. А делать что-то для души и кармы можешь без публичной огласки. Разумеется, выбранный образ должен нравиться носителю, ему должно быть в нем комфортно. Невозможно целый год, а то и несколько лет подряд, каждый божий день изображать на людях пламенного борца за истину и циничную скотину, а приходя домой, плакать над трагедией разведенной многодетной матери Анджелины джали и вышивать крестиком. Процесс должен приносить удовольствие, только тогда можно будет достичь хоть сколько-нибудь значительного результата. Пресловутая Оля Бузова стала героиней дрязг и бесконечного числа сплетен, только потому, что она искренне от этого кайфует. А когда драйв и азарт попадают в руки талантливого пиарщика, коим без сомнения является Арам Арчер, то на выходе может получиться очень и очень прибыльный проект. К чему я все это рассказываю? Рано или поздно нашего журналиста, ставшего заметным в интернете и отличающегося острым словцом, авторства безымянных, но хорошо оплачиваемых копирайтеров, позовут на телевидение, чтобы он смог встретиться лицом к лицу с объектами своей критики и высказать им все вживую. Для этого нужны стрессоустойчивость и органическое желание поскандалить, вступить в словесную перепалку, невзирая на последствия. Если этого желания нет, лучше не начинать вообще. Лично мне нравится, как ведет себя на эфирах Павел Раков. Подковыривает своих собеседников не боится вскрывать их проблемы и задавать провокационные вопросы. Психологов у нас в стране настолько много, что заводы по сжиганию психологов не справляются с нагрузкой, и все умеют грамотно говорить, но многих ли из них зовут на ТВ? Ответ очевиден, только тех, кто способен грамотно организовать свой пиар и не боятся высказать мнение, у которого будет больше ненавистников, чем поклонников. Ведь медиарынок просто обожает провокаторов, а место белопушистых позитивщиков в утреннем эфире для домохозяек. Я бы могла привести примеры людей, которых раскручивала в этом направлении, но у нас не принято афишировать, что твоей карьерой занимались. Все вокруг self-made и точка. Иначе не круто. Но чтобы окончательно не уйти в теорию, расскажу об одном парне, который обратился ко мне недавно с просьбой продвинуть его как бизнес-коуча. Причем нужно сделать это в сжатые сроки, денег для компании достаточно. Как быстро добиться известности? Самый эффективный и короткий путь, но и самый дорогой, через скандальные новости о личной жизни звезд. В то же время, когда ко мне обратился бизнес-тренер, в медиапространство просочилась информация о распаде пары Тимоти и Решетовой. Мы можем это использовать. Через некоторое время в прессу утекут случайные фотомодели с новым молодым человеком, и публика поначалу будет гадать, ради кого красавица бросила самого известного в стране рэпера. Секрет раскроется быстро. В виде яркого, успешного человека, организующего тренинги по достижению успеха, хоть в бизнесе, хоть в личной жизни. Даже делать особо ничего не придется. Фанаты и подписчики сами проведут расследование, наделают скринов, вычислят местонахождение беглянки и предоставят любительские съемки в редакцию какого-нибудь супер.ру. Остальное — дело техники пиарщиков. Появятся новые фото, видеоролики, туманные интервью. Даже сам Тимати может высказать свое мнение в нейтрально-положительном ключе, мол, Наверняка крутой парень, желаю ему удачи. И стоить это будет как раз от полумиллиона долларов до единички. Дешевле имидж альфа-самца номер один не продается. В общем, мой клиент получил примерно такой сценарий с похожими персонажами и сейчас думает над предложением. Почему так дорого? Потому что личная история звезд всегда ценится выше. Например, Пэрис Хилтон может взять за свой визит 100-200 тысяч долларов, и эту сумму будет отрабатывать на полную катушку, выкладываясь на мероприятиях, фотосессиях, съемках и интервью с утра до вечера. И если ты захочешь быстро раскрутить пластического хирурга или журналиста, то, конечно, можешь уговорить ее сделать пару фотографий в обнимку на курорте или где-нибудь в публичном месте, но это будет стоить... В два-три раза дороже, несмотря на то, что делать ей практически ничего не придется. До миллиона сумму добьем пиаром, и, пожалуйста, новая звезда пластики или журналистики, до да чего угодно, готова. Как гласит старая русская пословица, за миллион и пит спляшет. Кстати, появиться с Брэдом на светском мероприятии с туманными намеками на отношения Примерно столько и будет стоить. Обращайтесь. Певец. Надо понимать, что песня в наше время представляет собой продукт. И не так важно, кто этот продукт исполняет. Времена легендарных групп, самостоятельно писавших гениальную музыку и бомбивших хит-парады, прошли вместе с аналоговым XX веком. Сейчас их место заняли... Проекты музыкальных лейблов и продюсерских компаний, набирающих людей нужного типажа. В общем, дело первого бойс-бенда «New Kids on the Block», родившегося в далеком 1988 продолжает жить. И теперь оно принесло плоды, которые мы все пожинаем. Обратите внимание на основной контингент исполнителей, чьи клипы крутятся на отечественных музыкальных телеканалах. Минимум половины персонажей совсем не умеет петь, во всяком случае, в традиционном понимании. Это просто красивые девушки и парни, продающие нам музыку с помощью красивого видеоряда и ничем не выдающихся голосов, улучшенных современными студийными технологиями. Не надо их за это ругать. Вы же не требуете от продавца в ЦУМе диплома высшей школы экономики и опыта работы парижским кутюрье заодно. Они сделали самое главное — прорвались в число тех, кто будет поставлять музыку на экраны телевизоров и в онлайн-магазины. Но это лишь первая ступенька, самое начало. Далее следует выбрать стратегию продвижения, купить следующие потенциальные хиты, записать их и поставить в раскрутку. Когда мы говорим о стратегии, то под этим следует понимать три главных направления — радийное, интернет и ТВ. Кому и куда здесь надо бежать? Родийная история подходит тем, у кого есть мощный голос и крутой материал. Как примеры Полина Гагарина, Пелагея, Дубцова. Слушателю за рулем не важно, как ты выглядишь, все дело в качестве. Он не должен переключить частоту, поэтому стать родийным исполнителем очень сложно. Поставить песню в среднюю ротацию на сезон русскому радио стоит примерно 50 тысяч долларов. Но исполнители, упомянутые мной, делают это уже бесплатно, на имени. Интернет-исполнители больше ориентированы на молодежную аудиторию, принципиально не смотрящую телевизор и редко включающую радио. Вся жизнь молодых людей и подростков проходит на Ютубе и в соцсетях. Оттуда вышли их кумиры, играющие в стилях хип-хоп, рэп и альтернатива. Егор Крид, Оксимирон, Фейс. Элджей, вся линейка «Блэк Стар», поющие блогеры, исключительно интернетная тема, уже ставшая мейнстримом. В этом пространстве важны не вокальные данные, а имидж, имидж и еще раз имидж. Ну и простые запоминающиеся песенки с прилипчивыми мотивами. Когда раскручивался тимати он брал в аренду дорогие машины, снимал клипы в люксовых интерьерах, покупал хайповую одежду и аксессуары, вливая в имидж все имеющиеся средства. Отдача в виде популярности и миллионов подписчиков, позже ставших покупателями его товаров, покрыла все издержки и сделала Тимура Юнусова одним из самых богатых представителей российского шоу-бизнеса. Оффлайн-часть аудитории больше ориентируется на традиционный телек, в том числе на музыкальные каналы. Монетизируется такая известность гастролями по регионам, и выступлениями в столичных клубах. Флагманами этого вымирающего типажа считаются Лепс, Киркоров и Стас, извините, Михайлов. Вокруг них сотни и тысячи представителей поп-музыки самого разного калибра. Все они должны удовлетворять одному требованию — яркой картинке. Девушки обязаны быть красивыми и сексуальными, парни — не менее красивыми и сексуальными. То, что позволено Юпитеру в виде пьяного неопрятного лепса, не позволено молодым бычкам. Их раскрутка обходится очень недешево. Поставить клип в ротацию на каналах типа Муз-ТВ или РУ-ТВ стоит от 30 до 50 тысяч долларов, и то не для всех. Но сначала трек сеется в самых больших пабликах ВКонтакте. Это главная площадка в России для распространения музыкального контента. Многие заводят там профиль исключительно для закачки и прослушивания новых альбомов. Пользователи натыкаются на интересный им материал и начинают интересоваться, чьем узло. Им дают название проекта и ссылку на страничку в соцсетях, если это необходимо. Так интернет-публика знакомится с новым исполнителем, смотрит, кто это такой а пиарщики изучают в это время реакцию публики – заходит трек или нет, какие отзывы, и на полученных данных делаются выводы, куда дальше выруливать с имеющимся материалом. Все исполнители, даже именитые, вливают деньги во Вконтактик, без этого ничего не выстреливает. Неважно, радейщик ты или поющие трусы, состоявшаяся звезда или новичок, добро пожаловать в горнило отечественной популярности. В последние пару лет отлично продвигает музыку относительно новая соцсеть ТикТок, ориентированная на самых молодых, если не сказать маленьких, пользователей. Клип ставится в рекомендованное, и подростки начинают кривляться под него, делая видео вирусным. Дети — лучший разносчик музыкальной заразы, и если ваш племянник, брат, сын, маминой подруги прокрутит в ТикТок раз десять подряд свежий заедающий хит, Вы непременно захотите посмотреть его на Ютубе, чтобы понять, кому обязаны бессонницей. А потом купите трек в iTunes. На пиарщиков возложена задача контролировать весь процесс раскрутки и соблюдать принципы позиционирования. Недавно у меня возник конфликт с одной из молоденьких певиц, возжелавшей записать трек на хайповую тему. Что-то вроде «Хочу попу, как у Ким». Но по действующей стратегии она позиционируется как исполнительница песен про любовь, поэтому хотелке пришлось резко пресечь. Если со старта начать хайповать, то когда начнутся песни о несчастной любви, слушатели просто не поверят ей. Все как в случае с журналистами, не так ли? В общем, миллиона долларов на полную раскрутку одного певца вполне хватит. А дальше начнется самое трудное — удержаться на гребне волны. Сделать это можно исключительно новыми хитами, иначе популярность уйдет так же быстро, как и пришла. Ты станешь исполнителем одной песни, к коим можно причислить 90% всех артистов во всем мире. Сегодня на коне, завтра на нуле, и никаких гарантий. Такова специфика работы самого конкурентного рынка в мире. Актер Этот жанр еще более непредсказуем, чем музыкальный. В конце концов, на своем главном и единственном хите ты можешь еще лет 10-15 бомбить по второсортным клубам и южным курортам, зарабатывая по несколько тысяч долларов в месяц, как хороший московский топ-менеджер. Актеры же критически зависят от новых ролей, потому что старые приносят слишком мало дивидендов. Путь к успеху здесь один. Главная роль в удачном сериале или блокбастере. Но без хороших данных прорваться наверх практически нереально. Чтобы получить главную роль, нужно представлять, как производится кино и иметь хотя бы минимальный опыт работы в кадре. Также этот путь подходит моделям, имеющим в качестве дополнительного преимущества привлекательную внешность. «Российские расценки весьма щадящие». Например, сейчас я продаю главную женскую роль в полнометражном фильме примерно за 20 миллионов рублей. Сопутствующий пиар актрисы выльется в такую же сумму. Он будет включать в себя организацию скандалов, интервью на телевидении и в СМИ, прочие рутинные работы. Лучше всего, разумеется, продаются истории о личной жизни. Всех и всегда интересует, кто с кем спит. А уж если речь идёт об исполнителях главных ролей, на крайняк сойдёт и режиссёр, пусть и женатый, то взрыв интереса и наплыв озабоченных граждан обеспечен. Самые удачливые актрисы с хорошей пиар-командой умело конвертируют хайп в подписчиков. Пример звезды сериала «Универ» Настасьи Самбурской «10,7 миллиона» в Инстаграме показывает, как можно отбить серьезные первоначальные вложения. Теперь она может спокойно брать от миллиона рублей за рекламный пост и не переживать о новых ролях. Также актрисы хорошо раскручиваются через участие в клипах и телепередачах. Николай Басков возьмет 7 миллионов рублей, Билан и Тимати — по 5 миллионов, Сергей Лазарев — 3. Став узнаваемой, красивая девушка может повторить взлет Яны Кошкиной, пробившейся на Первый канал. Как поговаривают, правда, с мощной финансовой поддержкой. Как и в случае с музыкантами, первый фильм — лишь трамплин в будущее. О том, что роль была платная, знать никому не надо, потому что потом могут не позвать на следующие роли. Пока идет прокат, пиар-агентство хайпит на самом фильме. Раскрутка должна быть громкой и провокационной, но очень часто пиарщики в этом деле не дожимают до конца. Главная героиня сериала — на самом деле мужчина, сделавший операцию по смене пола? Вот как нужно бомбить, вызывая любопытство у публики. Но долго на таком хайпе не протянешь. Дальше нужно писать стратегию по инфоповодам и ежемесячно выполнять план». Если фильм серьезно выстрелил, то бесплатные приглашения на телевидение не заставят себя ждать. Если же успех был довольно скромным, на уровне окупаемости, то нужно будет вкладываться и в телепродвижение тоже. Блогер. Интернет-среда во многом самодостаточна. Ее звездам редко бывает необходимо выходить в оффлайн и мы так не дают проходы на улицах. Многие помнят приезд Кати Клэп в один из крупных уральских городов, где толпа фанатов перекрыла улицу. Такой сейчас даже Аль Борисовне Пугачевой может только сниться. Но я все же настаиваю на том, что медийность блогера должна быть шире Ютуба или Инстаграма, и причины озвучила в одной из предыдущих глав. Если коротко, ты не должен быть заложником своего аккаунта на одной площадке, тем более, что он тебе, по сути, не принадлежит. Поначалу тактика раскрутки блогеров банальна и линейна. После выбора площадки и жанра специально набранная команда начинает генерить контент и всеми способами его продвигать. Самая затратная сеть, конечно же, YouTube. Производство видеороликов требует колоссального количества времени, профессиональных навыков и дорогостоящей техники. Готовые ролики рекламируются в самом Ютубе и, кроме того, закупается реклама у раскрученных блогеров. По мере увеличения количества подписчиков проводятся коллаборации со схожими по тематике каналами. Главное в этом деле – поймать или создать какую-нибудь громкую тему, на которой можно будет хайпить за пределами сети. Агентство организует участие в телевизионных передачах, интервью в СМИ, Комплексная работа позволяет в течение года сделать подопечного блогера миллионником. Рекламные доходы позволят ему начать отдавать деньги, вложенные в раскрутку, практически незамедлительно, что выгодно обеим сторонам. Сейчас я работаю с одной из известнейших инстаграм-блогеров России, Аленой Батановна. 2,8 миллиона подписчиков. Цель раскрутки — сделать ее известной в оффлайне и продвинуть на телевидении в роли ведущей. Все задатки для этого есть. Девушка очень эффектная, творческая, со множеством талантов. У нее отличный художественный вкус, она, естественно, ведет себя перед камерой. В общем, все, что нужно для продвижения в медиапространстве при ней. Мы организовали переезд семьи блогера из Воронежа в Москву. Ее присутствие на различных мероприятиях с освещением в СМИ, выступление на телеканалах. В 2020 году вы о ней непременно узнаете, даже если у вас нет аккаунта в Инстаграме. Несмотря на различия между этими четырьмя профессиями, схожие моменты и методы в раскрутке все же имеются. Отмечу самое главное – слухи и эмоции. Команда придумывает слухи о своем персонаже и сеет их в социальных сетях либо в таргет-группе. Все, с этого момента информация начинает жить своей жизнью, мигрируя по сети и обрастая невероятными подробностями. Даже не нужно ничего покупать, люди сами делают вашу работу за бесплатно Однажды я поставила эксперимент, рассказала по страшному секрету одной из коллег, что собираюсь поехать в Европу, чтобы сняться там в порно. Спустя пару недель меня буквально забросали вопросами встревоженные друзья и знакомые. «Юля, что ты делаешь? Это правда?» Я не потратила на слух ни копейки, а при небольших вливаниях новость могла бы запросто взбудоражить социальные сети и выплеснуться на странице таблоидов. Это пример того, как работают провокации в современном информационном пространстве. Суть в том, что они формируют эмоции, При раскрутке медиаперсоны мы разрабатываем план по еженедельному формированию новой эмоции и ее запуску в публичное пространство. Люди должны разносить ваш инфоповод по соцсетям, разбиваться на два лагеря, спорить и высказывать свое мнение «справедливо», «несправедливо», «подло», «нормально», «я бы так сделал», «не сделал» и тому подобное. Трудность состоит в том, что никогда не знаешь, какой инфоповод зацепит широкую аудиторию, а какой пройдет практически незамеченным. Иногда вселенские баталии разворачиваются вокруг события, не стоящего выеденного яйца. Лишь одно можно гарантировать на 99%. Один год работы профессиональной команды плюс один миллион долларов равно одна новая известная личность в России. Готовьтесь вкладывать деньги в свой личный бренд. Это ли не лучшие инвестиции в наше переменчивое время?